Глава 24 «А еще через неделю дед ни с того ни с сего снял меня с занятий и повел в парк, в впустовавшую в это время дня беседку. Лей, ты же знаешь о мирных переговорах между Эльмирантией и Фаргоцией?» Начал он издалека. «Конечно, ты же сам мне об этом рассказывал». Дед кивнул и продолжил. «Так вот, король требует моего присутствия на этих переговорах». Я вел с ним активную переписку, оттягивая этот момент, сколько возможно. Однако уже больше некуда. Он взял мою ладонь и погладил. «Понятно», — расстроилась я. «И когда планируешь ехать?» Дед тяжело вздохнул и виновато на меня посмотрел. «Сейчас». «Как сейчас?» Дед лишь пожал плечами, грустно вздохнув. Я выдохнула сквозь сжатые губы, пытаясь осознать, что дед Юркас, который за пять лет моего обучения стал в моей жизни величиной постоянной и неизменной, сейчас меня покинет. Понятно. Наконец, немного пришла я в себя и взяла руки деда в свои. Но ты ведь ненадолго... С надеждой заглянула ему в глаза. Конечно. Но я поняла, что он сам в это не верит. По крайней мере, постараюсь. А как же обучение? Ведь по уставу учитель не может оставить ученика на долгое время. Король предусмотрел и это, поэтому подобрал тебе другого учителя. Его специализация совсем иная, но, кто знает, возможно, он сможет научить тебя чему-то новому. Дед ободряюще улыбнулся. К тому же я его знаю как хорошего, ответственного человека. Пожалуй, монарх... И его бы не отпустил. Но ранение не позволяло ему следовать за своим королем, да и лекари рекомендовали покой. Только о том, кто ты на самом деле, он догадаться не должен. Шепотом и очень серьезно проговорил он последнюю фразу. «Конечно». «И когда он приедет?» «Уже». «Приехал и привез мне приказ короля сегодня же отправляться в Фаргоцию». «И где он?» «Насупилась» начиная заочно недолюбливать этого субъекта. Мы договорились встретиться здесь, видимо, его кто-то задержал. «О! Да вот же он!» — посмотрел дед мне за спину. Обернувшись, я увидела метрах в пятнадцати прихрамывавшую фигуру, опиравшуюся на трусть. «Пойдем, я вас познакомлю». И мы вышли из беседки навстречу сольгеру Его светлые, почти белые волосы теперь не доставали даже до плеч, а взгляд казался холодным и безразличным. Он шел по тропинке, углубившись в себя и не видел нас с дедом. А я смотрела на него, на его еще больше возмужавшее лицо, многое повидавшего на своем веку молодого мужчины, и боялась, боялась как никогда в жизни. Не его самого, а того, что он может быть таким, каким стал Саргайл что жизнь обошлась с ним не менее жестко и смогла подточить его внутренний стержень. А еще боялась того, как же он встретит меня. Узнает ли? Поймет? Дыхание сперла. непонятное чувство разом завладели разумом и сердцем, и я поняла, что просто не в состоянии сейчас с ним встретиться. «Дед, прости, но мне нужно бежать», — тихо проговорила и чмокнула в щеку. «Надеюсь, мы скоро увидимся», — «Хорошей тебе дороги! Я буду безумно скучать!» И снова поцеловав его в щеку, убежала, как последняя трусиха, без объяснений и толком не попрощавшись с опешившим дедом. На следующий день я не смогла заставить себя пойти к нему на занятия, а потому впервые за более чем пять лет обучения сознательно пропустила урок. И следующий тоже. «Лей! Лей!» «Ау!» — прокричал мне прямо в ухо, рассерженный за рух. «Что с тобой происходит?» «А?» «Ничего. А что случилось?» «Что случилось?» Он развел руки в стороны, предлагая всем желающим оценить пассаж. «Да ты же нас даже не слышишь!» Я смутилась. Действительно, я в последнее время стала невнимательной и рассеянной. «Да он, кажется, влюбился!» пропел фразу и хитро улыбнулся рыжий. «Скажи хоть в кого, а?» Глаза смутьяно блеснули ярко-зеленым. Зато зарух напрягся и вперел в меня напряженный злой взгляд. Маугли приоткрыл рот в ожидании сенсации, а Нарим скептически изогнул бровь. Я закатила глаза. «Нет, ну что вы, как дети! Ну в кого, сидя в школе, я мог влюбиться?» «А?» Возвало к их здравомыслию, но тщетно. Выражение лиц парней не изменилось. «Я просто песню придумывал». «И как? Придумал?» — вкратчиво спросил Зарух. «Д «Да...» — неуверенно ответила, понимая, что вопрос прозвучал не зря. Зарух метнулся к углу за моей лютерной, на которой он научил меня неплохо играть, и вручил в руки. «Давай, мы будем рады это услышать» выжидательно улыбаясь и пряча глубоко в глазах дикую ревность, проговорил принц. «Но я еще не все придумал и...» «Ничего страшного», — ответил Зарух. «Мы послушаем и часть. Правда, ребята?» Те не стройно согласились, кроме Нарима, с лица которого не сходило скептическое выражение. «Ну что ж...» Я почти зло ударила по струнам. А потом вдруг вспомнился Сольгер и Саргайл, которого покалечила война, все те ребята, что когда-то хохмили в моей кофейне, и которых уже давно нет в живых. подумалось, сколько же и скольких потерял в этой войне Сольгер. И откуда-то из глубины души сами собой всплыли слова и музыка Владимира Высоцкого. Я почти не думая о переводе, запела балладу о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Когда я закончила, почувствовала дикую опустошенность, как будто не просто спела песню, а досталась души и озвучила нечто очень важное, нечто, что сжигало меня изнутри при мысли о войне и всех тех ребятах, что сражались и погибали или остались в живых, но навсегда изменились, имея на душе рубцы и незаживающие раны. И неважно, с какой стороны баррикад они выступали. У всех у них был свой долг и своя трагедия. Неважно, с какой стороны баррикад. Так могут говорить лишь люди, которые смогли наблюдать за войной со стороны. Те же, кого она затронула, лишила близких, никогда не смогут сказать: "Неважно, с какой стороны баррикад". И это точно знала, но не могла ненавидеть Сольгера и тех солдат, до последнего пытались меня прикрывать от обезумевшей толпы, которая хотела растерзать меня на месте. И ведь солдаты воевали не потому, что им этого хотелось, а потому, что получили приказ. Это был их священный долг перед своей страной. Как же все в жизни непросто. Отдышавшись, я подняла голову и увидела, что парни задумчиво смотрят, кто куда, а у двери стоит Сольгер. И смотрят на меня. В его глазах стояли слёзы, и было перемешано столько, что я с трудом протолкнула в лёгкий воздух. «Это ты?» — спрашивали его глаза. «Я», — отвечали мои. «Как?» — снова вопрос, который включал в себя столько самых разных «как», что ответить вот так сразу было просто невозможно. Всё сложно, только и могли ответить мои. А ещё я зачем-то подняла руку, и, показав ему завязанный на ней браслет, пожала плечами. «Не верю. Просто не могу поверить, что ты жива». Он сделал шаг от открытой двери ко мне. «Ау!» — наконец заметил его рыжий. «А вы, собственно, кто такой?» «Я его новый наставник. Не отводят от меня взгляда, будто я в любой момент могу исчезнуть, хрипло проговорил Саргайл» к которому он совершенно не хочет ходить на занятия. И, подойдя вплотную, внезапно встал на колени и, обхватив мою талию, положил голову мне на колени и прикрыл глаза. Все настолько были потрясены, что никто не проронил даже слова. У меня стоял ком в горле. Я совершенно ничего не могла произнести в ответ. В руках, которые я отвела в стороны после того, как он обхватил мою талию, Все еще была зажата лютерна, которую я, наконец, додумалась положить на кровать. А вторая рука, с самого собой, уже гладила его по плечам, по голове. И только после этого я заметила, как мои слезы капают на его светлую макушку. «Что здесь вообще происходит?» — вскочил за рух «Я спрашиваю, что здесь происходит?» Не услышав ответа, почти прокричал он, дико глядя то на меня, то на Сольгера. «Пойдем», — спокойно сказал Сольгер, подняв голову и заглянув мне в глаза. «Нам нужно поговорить». Я окинула взглядом друзей и кивнула, показывая и Сольгеру, и парням, что действительно хочу с ним поговорить. А он вместо того, чтобы встать и выйти из комнаты, поманив меня следом, встал и, сграбастав в охапку, как плюшевого мишку, пошел на выход. «Глаза у меня стали большие-пребольшие». А еще, несмотря на всю нелепость позы, я поняла, что совершенно не в состоянии вырваться. «Эй, мужик, ты чего?» — преградил ему путь рыжий. Остальные парни заняли места по бокам и сзади. «Нам нужно поговорить», — спокойно, как маленьким пояснил наставник. «Я все понимаю», — ответил на это Нарим, потому что узаруха в этот момент от бешенства свело челюсти. «Но, Лея, поставьте на землю!» Сольгер посмотрел на меня, и я усиленно закивала. Тяжело вздохнув, он поставил меня на пол. И в этот момент на него сбоку налетел зарух. Не ожидавший такого, Сольгер пропустил первый удар, его раненая нога подогнулась, и он вместе с вцепившимся в него принцем полетел на пол. Завязалась потасовка. Все произошло настолько быстро, что мы среагировали не сразу, но все же бросились их разнимать. Бесполезно. Любой, кто пытался их разнять, рисковал кататься по полу вместе с ними. Не зная, что предпринять, я схватила стоящие на столе кувшин с водой и вылила на заруха с Ольгером. От неожиданности они замерли, а потом одновременно зло глянули в мою сторону и, наконец, расцепили сжатые руки, которыми вцепились друг в друга мертвой хваткой. Оба были хорошенько помяты и получили несколько кровоподтеков на физиономиях. «Зарух!» Не выдержала я злых взглядов, которые он бросал на Сольгера и которые стали последней каплей. «Ты что, как с цепи сорвался? Он же мой наставник! Ладно, пусть тебя это не волнует, но Сольгер здесь лечит ранения, полученные им на войне. Он мой друг, который несколько раз спасал мою жизнь. Да он вообще думал, что я погиб, а ты... Что с тобой вообще происходит за рух?» «Лей», — попытался он что-то сказать. «Что лей?» «Разберись уже со своими тараканами в голове, а то ты в последнее время бываешь совершенно неадекватен», перепечатала я и обернулась к друзьям. «А вы что, стоите, смотрите? Помогите ему рано обработать, он ведь так оставит, и потом к лекарю идти придется. Первый раз, что ли?» И, наконец, посмотрела на Сольгера и вздохнула. Рука так и тянулась к его пораненной скуле, но я сдержала порыв. ни к чему это. Пошли, провожу тебя». «Где твоя трость?» Он недовольно поморщился. «Где-то тут была. Кажется, я ее у двери поставил. Я подала ему трость. Это ж надо с больной ногой таскать меня на руках. Сумасшедший. А потом еще и в драке участвовать. Кошмар!» «Сольгер, как твоя нога?» — обеспокоенно спросила я. «Да что ей станет?» «Вон, видишь, иду». Недовольно проговорил он, выходя из комнаты. Уже себе поднос добавил. Нужно срочно приходить в форму, а то уже сопляки лицо начистить норовят. Я кинула последний взгляд на ребят, насмотревшего на меня с какой-то мольбой за руха, и последовала вслед за Сольгером, который уже ожидал меня около лестницы. «Прости, нехорошо вышло», — проговорил он, останавливаясь на ступеньках, когда я оказалась рядом с ним. «Да, но в данном случае извиняться нужно не тебе». «Ты не подумай». «Просто я увидел тебя. Не поверил. Просто не мог поверить. Но я уже видел тебя такой тогда, в мире твоего удара, только немного с другой прической». Он грустно улыбнулся, а потому не узнать было сложно. Потом услышал твою песню, вспомнил. «Много чего вспомнил». Он посмотрел мне в глаза, ведь сейчас я стояла на целых две ступеньки выше него, и наши лица находились практически напротив. И несколько минут мы просто смотрели в глаза, очень многое понимая и принимая друг в друге. Пожалуй, для кого-то такое взаимное проникновение и понимание покажется невозможным или даже страшным, ведь использованием дара здесь даже и не пахло. Но мы не задумывались об этом. Мы просто попали в какой-то взаимный поток, в котором без слов обменивались чем-то, что даже мыслями назвать сложно. «Откуда же ты взялась, такая удивительная?» — почти прошептал он. «Из Шалема», — улыбнулась я краешком губ. «Нет». Он улыбнулся глазами, пристально рассматривая мое лицо. «Ты пришла из другого мира». У меня даже дыхание сперло, и глаза расширились. «Откуда он знает?» «Ты пришла из мира грез». «А у меня от облегчения чуть ноги не подкосились». Я не могла даже мысли допустить о том, что кто-то может узнать, как я попала сюда, а потому слова Сольгера чуть не выбили у меня почву из-под ног. «Да ты, романтик!» — облегченно засмеялась я и похлопала его по плечу. «Еще какой!» — весело блеснули его глаза, и он поцеловал мою руку. Я тут же и одернула, прижала к груди и смутилась. «Ладно, пошли. Нам действительно очень нужно поговорить». Задорно подмигивая и забавляясь моим смущением, проговорил он и направился вниз по лестнице. А я зачем-то показал ему в спину язык. «Ай-яй-яй! ты куда только делась, та воспитанная... Тот воспитанный человек, которым ты был!» — раздался укоризненный голос Сольгера, который даже не обернулся. «Да как он увидел-то?» Краска снова бросилась в лицо. «Неудобно вышло» однако, вопреки своим мыслям, я снова показал ему в спину язык, на что Сольгер рассмеялся и, обернувшись, снова весело мне подмигнул. «Как ты узнал?» «Будешь хорошо себя вести, я расскажу». «Как отрастить на затылке глаза?» «Ага». «Ты лучше расскажи, как их потом прятать». Сольгер расхохотался, и мне было безумно приятно слышать этот смех и видеть его таким, веселым и похожим на себя прежнего. Для разговора мы прошли в класс, где проходили наши с дедом занятия, но сначала зашли за ключом от моего блокирующего дар ошейника. Смотритель ключей, была в замке и такая должность, которую в школе по совместительству занимал завхоз. С неодобрением посмотрел на Сольгера, все-таки мы поздновато пришли для проведения занятий, но ничего не сказал и выдал его нам. «Может, покажешь, что тогда случилось на самом деле?» спросил он, когда мы остались одни. Нет, излишне жестко отрезала я, но тут же попыталась сгладить резкость. Дело не в том, что там есть что-то, чего тебе не стоит видеть. Просто я не хочу лишний раз погружаться в те воспоминания так глубоко. Прости. Он подошел ко мне и, взяв мою руку в ладони, положил ее себе в район сердца. Тогда просто расскажи так, чтобы я понимал, что тогда произошло. И я рассказала. Рядом с этим человеком хотелось выговориться, выплеснуть скопившийся на душе страх пережитых тогда минут, что, наверное, не исчезнет уже никогда. Я и сама не заметила, как рассказала почти все, и под конец рассказа обнаружила себя в его объятиях. Его руки гладили меня по спине, отчего по всему телу распространялось спокойствие, а воспоминания с их ужасами уходили куда-то далеко а как ты оказалась здесь, да еще в таком необычном виде. Я была ему благодарна не только за то, что он не перебивал и выслушал, но и что не стал выражать сочувствие словами. Он просто держал меня в своих объятиях, и больше мне было не нужно. Почему у меня возникают рядом с ним такие чувства? Ведь если задуматься, мы толком не знали друг друга ни тогда, ни сейчас. И отстранилась. Обниматься с ним и дальше было бы совсем уж неприлично, Прошла к стулу и села, хотя в его объятиях было очень уютно и спокойно, и покидать их совсем не хотелось. Он сел напротив и, поставив локти на колени, приготовился меня слушать. Я его не разочаровала и поделилась своими мотивами стать мальчиком и приключениями, которые последовали за этим. А потом добавила, что мне случайно стало известно, что те, кто не развивают свой дар, не приобретают защиты от болезней и долгого срока жизни, но эту самую жизнь еще и сокращают. Делиться тем, что информатором стал наставник, который по совместительству являлся моим дедом и советником фаргацианского короля, я не стала. Ни к чему ему это знать, по крайней мере, пока. Удивительно, какой насыщенной была твоя жизнь. Он смотрел на меня очень странным, задумчивым взглядом. Но как ты смогла все это время притворяться и ни разу не раскрыться? Это же безумно сложно. И сними, пожалуйста, иллюзии, хочется посмотреть на тебя настоящую. Мне оставалось только улыбнуться. У меня были помощники. А насчет снять браслет? Давай лучше продолжим беседу в мире моего дара. Я знал что если сниму иллюзии, то не сильно изменюсь, ведь грудь у меня пусть и не слишком туго, но перетянута, разве что плечи станут поуже. А мне хотелось предстать перед ним, если не во всей красе, то хотя бы такой, какая я есть. Зачем? Я сама себе не могла дать на это внятный ответ. Я протянула ему руку, и он, придвинувшись еще ближе, взял ее в свои ладони. Что ж, веди. В мире моего дара стояла необычайная звездная ночь, а большая полная луна — заливало его ярким, почти дневным светом. Я предстала перед ним в простом белом платье с летящей юбкой, и почему-то этот наряд временами неуловимо менялся, делаясь то более воздушным, то более открытым, то, наоборот, строгим. Я сама себе не могла объяснить эти метаморфозы, но мне нравилось. Сольгер осмотрел меня и сглотнул. «Какая же ты?» Снова сглотнул. «Красивая?» Я рассмеялась. «Это только здесь, Сольгер. В реальности все не так чудесно». «Уверен, что в реальности все гораздо лучше», — глядя мне в глаза, проговорил этот листец. Я потупилась и, ничего не ответив, поманила его к озеру, где нас ждала небольшая изогнутая лодка. Озеро сегодня казалось волшебным и таинственным. Да все вокруг сегодня в этом мире было таким» я совершенно ничего для этого не делала. Он забрался в лодку и подал мне руку, а когда я оказалась на борту, ненадолго прижал к себе, будто удерживая от падения. Это было так волнующе. Сердце, осознанно закрытое мной на замок много лет назад, когда я только появилась в этом мире, сладко заныло. Мы, наконец, сели, и лодка сама плавно отплыла от берега и отправилась к середине озера. Я провела пальцами по поверхности воды. Несмотря на иллюзорность этого мира, все, что получалось в нем воссоздать, было удивительно реально. Жаль, что я не умею так же красиво петь, как ты, Лейла. Иначе спел бы для тебя балладу. Не нужно баллад. Я посмотрел на него. Лучше расскажи, как прошли эти годы у тебя. Он вздохнул, глядя куда-то в сторону. Расскажу. Обязательно расскажу, Лейла. «Только ответь сначала, кто в замке о тебе знает?» Посомневавшись немного, я назвала ему имена. Только не спрашивай, почему они молчат и до сих пор мне помогают. «Хорошо. А твой друг, который на меня сегодня напал, он знает о тебе?» Остро глянул он мне в глаза. Я почему-то смучилась Нет. Это был за рух. «Он точно не знает?» — с сомнением спросил Сольгер. «Точно.» Вздохнула я. Только это не мешает ему дико ревновать. Не понимаю. Он не знает, но все равно ревнует. Как это понимать? А вот так и понимай. Пожалуй, я плечами. Он сам этого не понимает. Как кто-то другой может понять его? А Нарим? Что Нарим? Он тебя ревнует? Вкратчиво спросил Сольгер. Он меня защищает и помогает. Влюблен же он в другую девушку. Это радует. Сольгер снова взял мою руку и погладил ладонь, отчего по всему телу у меня пробежали мурашки. «Ты обещал мне рассказать о себе», напомнил, ощущая, что чем дальше, тем сложнее мне становится думать. «Может, не будем портить такой невероятный вечер?» «Сольгер, а когда, если не сейчас?» «Да, момент чудесный, но невероятное чувство единения, что наполняло нас здесь и сейчас...» Заключалось именно в нашей искренности, а потому, открывшись ему, я хотела получить в ответ такую же откровенность. Это было нужно нам обоим. Он пристально посмотрел мне в глаза и, выпустив мое ладони, выпрямился, собрав руки в замок и устремив взгляд куда-то вдаль, начал свой рассказ. Все эти годы я провел на войне, Лейла. Я еще не до конца осознал, что она завершилась, и мне сложно рассказывать об этом периоде. Рядом с тобой я как будто вернулся в прошлое. Грустно улыбнулся он. Хотя такого прекрасного прошлого у меня не было. Ты уже знаешь, что после рождения меня сразу отдали в приют при королевском дворе. Считается, что там корона воспитывает лояльных себе одаренных. Бред. Как можно воспитать преданного человека, если он знает, что его в раннем детстве отобрали у родителей, его мать использовали, и когда она выполнила свою... Детородную функцию тут же отдали другому, а если проще, пустили по рукам. Нас тогда еще, мальчишек, это не сильно беспокоило. Мы просто не знали, что такое семья и что значит быть ее частью. Мы были частью своего полка, нас воспитывали быть преданными своему королю. Позже, когда подросли, каждому присвоили титул и обучали уже отдельно, согласно полученному дару. Именно тогда, в доме одного из своих наставников, я узнал, что такое семья. Настоящая семья, а не казарменный суррогат. Я смотрел на его отношения с женой и детьми и начинал понимать, чего меня лишили. И те впечатления навсегда засели в моей памяти. Но это неважно я вовсе не об этом хотел тебе рассказать. Он улыбнулся и, запустив пятерню в волосы и, взъерошив их, посмотрел на меня. «Почему-то рядом с тобой я говорю слишком много и порой далеко не то, что хотел рассказать. Ты словно исповедник с чашей кристально чистой воды». Он замолчал и снова посмотрел куда-то вдаль. «Я хотел тебе рассказать, что моя жизнь с детства была непростой. Были в ней и настоящие друзья, и счастливые моменты, и рутина, но были и пот, и боль, и испытания. Я начал работать в 12 лет. Война и шпионаж на благо своего королевства не стали для меня каким-то диким потрясением, однако заставили еще больше ценить все то немногое и немногих, что у меня были. Тогда твоя смерть, — он сглотнул, — стала для меня потрясением, вехой, которыми я разделяю свою жизнь. Потом была служба. За пять лет я трижды попадал в плен. Первый раз удалось бежать самому, во второй — Меня отбили свои по удачному стечению обстоятельств, а третий раз меня обменяли по мирному соглашению. С умолк явно вспоминая что-то неприятное. «И тебя ни в чем не подозревали?» — спросила, помня тяжелый опыт Саргайла, в невиновность которого не поверили свои же. «В чем? Ты же попадал в плен. Может, тебя там перевербовали, или ты выдал какую-нибудь важную информацию». Лицо мужчины враз потемнело, а скулы заострились. «Ты думаешь, я смог бы на такое пойти?» «Нет, что ты! Я никогда бы о тебе так не подумала!» «Тогда откуда такие мысли?» Остро глянул он на меня. «Не знаю, помнишь ли ты Саргайла, с которым некоторое время служил в Шалеме?» Дождавшись его отрицательного кивка, я продолжила. «Неважно. Так вот, ему не повезло. И после того, как им удалось бежать из шалема, его приняли за шпиона. Так что я совершенно не имела в виду ничего плохого. Просто опыт. Глаза Сольгера как-то странно сощурились, и он спросил, «А ты, случайно, не была причастна к этому побегу и вообще к сокрытию этого самого Саргайла?» и Я прикусила нижнюю губу, виновата на него глянула и пожала плечами. Сольгер же на это расхохотался. «О, я узнаю свою Лейлу. А мне почему-то стало безумно приятно от этого моя Лейла. Меня ни в чем таком не обвиняли. Предательство с моей стороны, как и со стороны любого одаренного, присягнувшего короне, просто невозможно». Почему? М, -м, м Лейла, я не могу тебе ничего сказать. Физически не могу. Просто знай, что это невозможно». А я вдруг вспомнил очень похожий разговор с профессором, когда он точно так же сказал, что физически не может рассказать мне причин, которые заставляют одаренных быть верными королю, которому те служат. Тогда же прозвучали слова о том, что клятвы никто не отменял. Только что же это за клятвы такие, что о них нельзя даже упоминать? Профессор обещал, что я об этом узнаю во время обучения, но время проходит, а ответ я так и не получила. Поэтому, поставив в голове галочку, что нужно поговорить об этом с профом, я задала другой интересующий меня вопрос. «А когда ты получил ранение?» «А!» — махнул он рукой. «Это мои последние тюремщики удружили. Ребята посчитали, что я слишком легко отделался, поэтому перед отправкой в Фаргоцию хорошенько меня отделали». И на грани слышимости добавил «Шакалы». «А что у тебя с ногой?» Просто перелом. Двойной. «Тебе делали шину? Как срастается кость?» «Делали. Все б не делали, Лейла, не беспокойся. Меня осматривал очень хороший лекарь. А потом добавил, снова беря мою руку в ладони. Но с тобой в лекарском деле все равно никто не сравнится. Как и во многом другом». «Листец. Но все равно мне было очень приятно». «Я польщена, что ты такого высокого мнения о моих способностях. Но не стоит их так безбожно завышать», — улыбнулась я и покачала головой. Мы еще долго болтали обо всем на свете. Давно перевалило полночь, а мы все никак не могли расстаться и покинуть это прекрасное место, в которое превратился мир моего дара и где нам было так хорошо и тепло.